И хотя о качестве еды в связи с отсутствием кухни говорить не приходилось, полуфабрикаты они и есть, полуфабрикаты, а подаваемым спиртным никто худого слова сказать не мог. Всё правильно. Травонись кто из патрульных палёной водкой и начальство мигом прикрыло бы эту лавочку. А качественная водка это очень большой плюс. А то испорченной еды на моей памяти ещё никто не загнулся, а сколько из-за бодёжного бухла на тот свет отправилось. и не сосчитать. Я наконец впихнул Арбуз обратно в Шурико, распахнул дверь и втолкнул возмущённого парня внутрь. Ну и кто здесь Ермолова ждёт? Патрульных оказалось совсем немного. Заняты были только три стола. Да, двое парней уже стягивали куртки с прибитой на стену вешалки. Глаза привыкли к полумраку, и я узнал адвоката и Антона Волкова. Привет. Алё, привет, удивился адвокат. Где пропадал? На дела были. Ну ты, блин, деловой, протянул мне руку Волков и вышел на улицу вслед за адвокатом. Ты же с адвокатом вроде на Нижнем хуторе оставался, спросил я, не обратившего на парня никакого внимания Шурика. Что, не здоровы эти? Веришь, нет, они мне все за полгода вот где встали. Перехватив арбуз одной рукой, Ермолов выразительно ткнул себя двумя пальцами в кодык, подумал и добавил: "Да и я им тоже". Весело я гляжу, у вас там было. Ага, расскажу, обка хочешься. Шурик победно поднял арбуз и через весь зал продемонстрировал его двум парням, занявшим стол в углу. Это Макса, говорят, застрелили. Угу, промучал я. Жалко, неплохой парень был.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 О, Адик, и не говори. Привет, Валя. Мусаживаясь за стол, поздоровался я с Валентином Горбуновым, который с ёлочком отправил Адику по столу пачку Беломора. Здарова. Валентин постучал костяшками пальцев по арбузу и цыкнул зубом. Не сладкий. Да что ты понимаешь, возмутился оскорблённый до глубины души Шурик. Раз такой умный, сам бы и шёл выбирать. А я не умею, засмеялся Горбунов и сдвинул на затылок кляч ту и кепку. С зелёной, синей, белой майстеркой и синими с широкими красными лампасами спортивными штанами кепка нисколько не сочеталась. Но валяно это было по большому счёту начихать. А на чужое мнение, а его прикизи, ему было начихать два раза. Не отличавшийся особо и силой, и богатырским сложением, парень мог заговорить зубы любому, что в купе с наглостью и ничем не прошибаемой уверенностью в себе давало просто удивительные результаты. А что бухлани взял? Да не кури ты здесь эту гадость. Шурик выхватил у Адика папиросу, но бросил на стол и достал пачку ЛМ. А тебе я нафига деньги оставлял? А толку-то? Что покурил, что воздухом подышал, скривил рожу, адик нос и гарету взял. Тебя ждали. Наваля поднялся из-за стола. Жрать, кому чего брать? Мне возьми чего-нибудь, попросил я. Ты и водки главное возьми. Адик вытащил из кармана складную нож, сомнением посмотрел на него и протянул руку Адику. Дай эти, сак, татарин. Тут молча выпустил в его сторону струю дыма. Адик, не нервируй меня. Дай нож арбуз разрезать. Вон, нуль, да, сабель возьми, кивнул на меня татарин. Ага, сейчас. Я поправил нож на отсока её кто потом чистить будет? Ну что ты как маленький? Я этой бандуры себе что-нибудь отрежу или тебе. Адик хмыкнул, протянул шурик рукоятью вперёд, длинный нож, и тот одним движением раскормсал арбуз на пополам. Красный, с удовольствием заметил Ермолов, вырезая середину. И пахнет неплохо, принюхался я, уловив знакомый аромат. Но не сахарный, не смог не поддёрнуть шурик, вернувшийся гарбунов. Ты чего несёшь? Какой сахарный? Ты где сейчас найдёшь сахарный? взорвался тот. А арбуз кто пошёл выбирать? Ты или я? Валентин достал из карманов штанов по бутылке водки. А раз ты пошёл, то это твоя забота сахарный найти, а не моя. Что так мало? Ермалов крутнул бутылки водки этикетками к себе. Я тебе денег бутылок на пять золотой оставлял. А она пожрать не принял претензий, Валя. И Гоша ещё базлять начал, что мы вчера ему должны остались. Пришлось 3 рубля отдать.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 На подносе дымилось блюдо с пельменями и тарелка с лапшой быстрого приготовления. Не как для меня расстарались. И когда здесь нормально кормить начнут? А, никогда. Народ сюда не за этим ходит, а на закуси дрянь быстрого приготовления сгодится. Лишь бы подешевле. Да не помню я. Не стал я ничего выдумывать. Здорово, загоготал Валя. Вспомнишь, скажи, я тоже такой дрянью обдолбаться хочу. Завстречу предложил Адик, наливаю ещё по одной. Я быстренько дохлебал тарелку лапши, взял вилку и нацепив пельмень выпил. По вторая получше пошла. Ха, как, какие люди. Вышичуй из старого зала кот уже собирался пройти мимо, но заметив нас, подошёл к столу. Пьёте? Пьём, усмехнулся я и предложил. Ты как? Налить? Не, спасибо. Ты ещё скажи, не пьёшь? Не одобрительно посмотрел на него Шурик. Стакан хватай. Почему не пью? Пью. Кот натянул кожаную кепку и прищурился. Я пью мало, но редко. И моё мало за моё редко выпить сможет не каждый. Ой, да не грузи ты, вали уже. Грибунов выиграл из кармана горсть банкнот. У кого как с деньгами? У меня кропы остались.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 Весь недорого. А в берлоге. Ну ты вспомнил, выпечил нижнюю губывали. Её, как Крис пропал, это с полгода уже получается. Семёра к рукам прибрала. Да ну, удивился я. Баранки гну. Адик не стерпел и закурил Беломорино. Там теперь золотая молодёжь собирается. Травка, грибочки. Ага, я узнал, сам обалдел, закивал Шурик. Да ты и про цаплю не слышал. Нас не то что. Китайцы выкупили, прикинь. Шурик открыл вторую бутылку и недовольно посмотрел на Валю. Не понял ты чего, за пиво на не взял? А арбуз на что? Бери, вытащил я из кармана куртки пакетик сока. Ну и что там с китайцами? Валя, иди сок томатного возьми, отодвинув пакетик в сторону, предложил Горбунов Шурик. Арбуза на пару укусов осталось. Сам Иди отказался тот Говорят, братство весь свой район триады продало. Да фигня это всё, встал из-за стола Шурик. Точно продало. Не знаю, не знаю, подцепил вилкой пельмень Азик. Тёрки у братства с триадой конкретные. С чего бы? Если по-любовно договорились. Я не понял, мы что сюда за политику разговаривать пришли? Давайте выпьем, пока длинного нет, поднял стакан Грыбунов. Не дай водке согреться, пельменям остыть, а себе просохнуть. Будем. Ах ты сволочь, я тебе выпью. Вовремя вернувшись с пакетом, там от Novo Soko и ещё одной бутылкой Шурик присоединился к нам. Сейчас ещё пельмени приторанят. Да, вторая бутылка идёт мягче, чем первая. Значит, хорошая водка. А может и не значит. Завтра видно будет. Кстати, насчёт завтра. А где я его встречать буду? В смысле, мне бы переночевать к кому-нибудь пристроиться.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 Выпьем. Встрехнувшись, я отлип от спинки стула и взял стакан с сынойх налитой водкой. Что-то зачистили. Как бы мне так не скопытиться, следующую пропущу. Дела у вас творятся, покачал я головой и налил себе сока. Хоть из дома не выходи. Блин. Да ты ещё и половины не знаешь, засмеялся Валя. Ну-ка, давайте, колитесь. Мне стало интересно, что ещё могло стрястись за время моего отсутствия.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 А вот Шурик отказываться от водки не стал. В гетто? Фигня, не поверил Валя. Плюнь в харю тому, кто тебе эту чушь сморозил. Я тебе самому сейчас в харю плюну, угрожающе нависнут над столом Ермолов. Ты тут поговори ещё. Шурик, подошедший к столу парень, радостно обхватил Ермолова и похлопал по спине. Сколько лет, сколько зим. Глядь, и ты здесь. Здорово. Я пожал руку друиду Друдринному нескладному мужику из моего отряда, точнее, моего бывшего отряда. Вслед за ним к столу подошли Сеня Клеменчук и две крашеные блондинки неопределённого возраста и средней степени потасканности, представив одну Алёной, а вторую Дашей, друид пошёл заказать что-нибудь выпить. Сеня отправился за стульями. Чую, придётся ему с боем стулья выдирать народу полный зал. И самая хреновая хрень, которая появилась это мозговёрты. Наркота новая. Окинув девушек мимолетным взглядом, Адик решил, что они не стоят испорченных отношений с Синей или Друидом. Я его точку зрения разделял, а у Шурики и Вали глаза так и разгорелись. Старых мало было, не совсем понял я, в чём проблема. "Ты понимаешь?" наклонился ко мне Азик. "Такой наркоты ещё не было." Закинулся радостью, целый день весёлый ходишь. Захотел счастья, вот оно в пробирке булькает. И никакой ломки, никакого отходняка. А что плохого? Плохого? До да полгорода уже на мозговёртах сидит, а дурь денег стоит. И без дозы радость не в радость, и жизнь не в кайф. Ты вообще видел, что на улицах творится? Со стеклянными шарами, сколько народу пользует, не обратил внимания. Адик выпил водку и с шумом выдохнул воздух. А месяц назад память появилась, вмазался и любое воспоминание как наеву. Для ист это в дурь, однозначно. Реальные пацаны, кураж выбирают. Явно повторив чьи-то слова, Шурик обхватил за талию Алёну и усадил себе на колени. Побрыкавшись для вида, та успокоилась и закурила. У Шурика глаз алмаз, кого склеить можно сразу видит. И пусть фигура у Алёны не такая пышная, как у Даши, но и выглядит она посвежее, что ли. Ой, да пробовали мы эту радость. За куда кто-то Ладашу и расстегнула кофточку, выставив напоказ не маленькую грудь, туго обтянутую белой футболкой. Только зря деньги выкинули. Ни на капельку радостней не стало. А это просто ты всегда такая весёлая. Принесший две бутылки водки, Друид забрал у вернувшегося Сеня один из стульев и уселся на него. Даша моментально упала к нему на колени. «Алё, у сутенёра за это дело на виселицу отправили!» «Он наркотой, что ли, банчить начал?» – удивился Валя. «Не-е-е, он всех своих девок на счастье подсадил», – приобнял Дашу Друид. «Но «Ну и клиенты тоже неслабо к этому делу привыкли. Некоторые, говорят, и по три раза на день забегали».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 Я от другого радостный был. Немного смутился патрульный. Алё, вас уценилёр. Подожди, подожди. Что-то вертелось у меня в голове, но никак не желало оформляться в конкретную мысль. Точно. Он же от цеха работал, и всё равно вздернули. Если бы деньги не пилил, Глендишат мазали бы. А за крысу кто подписываться станет? Это точно. Выпили за знакомство. За встречу. И почти сразу же за тех, кто в сапогах. Всё, хватит. Надо перерыв устроить. Пойду свежим воздухом подышу. Закашлявшись от сигаретного дыма, я встал из-за стола и пошёл в туалет. Не утони, там яму давно не чистили, заржал Шурик и передвинул стул поближе к алёне. Пока шёл до туалета и обратно, перездоровался с половиной набившихся в реверс патрульных.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 Прикрыв глаза, тихонько напевал раскачивающееся на стуле Сеня, который вовсе не обращал внимания на шушукавшуюся шурикомалёна. "Я в синей яме лежу, но ты не трогай меня, ведь это я мама я". "Да был я в этом Париже, дыра-дырой", неожиданно заявил Адик и сплюнул на пол. Восторженно расписывавшая свою поездку в столицу Франции Алёна обескураженно замолчала. "Ты Шурик как бы незначай положил руку на талию девушки. Да ты татарин из своей калупаевки никуда и не выбирался. Скажи не так. Не так. В Париже был, в Берлине был, в Лейпциге был. В Франшан-Шампиноазе жил одно время. Не стал ругаться с Шуриком изрядную окасьевши Adik. Вот в варне врать не буду, не был, хотя и была возможность. А Эйфелеву башню видел? Приняла слова татарина за чистую монету Алёна.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 Так, пора бодзи, всё, пора в работе. Адик откровенно наслаждался моментом. Я по работе, считай, всю область объездил. Какую на хрен область забрал Шурик? Челябинскую, какую ещё? Дело на удивлся Адик. Объясни мне тупому, с каких пор европейские города Париж, Берлин и Варна перебрались на Урал? Очень спокойно спросил Шурик. Слишком спокойно. Сейчас кто-то точно в репу огрёбёт. Да прямо уж города, ну варно ещё куда не шло. А Париж с Берлином так ссёло. Я ж говорю, дыра. Да я тебе вскочил Шурик, но на нём с одной стороны повис Горбунов, а с другой Алёна. Подожди, Шура попытался успокоить его дружит и спросил у Адика. То есть ты хочешь сказать, у вас в области есть сёла Париж и Берлин? Ну да. Я тихонько хмыкнул.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 В том году сотовики базовую станцию поставили, точная копия, только раз в 6 меньше. Да и в рот её ногами поднял Шурик стакан. За прекрасных дам выпили, посидели, поболтали, ещё выпили. Сеня срубился, водка кончилась. Выгребли из корманов у кого сколько завалилось. Маловато. Блин, Где бы денег надыбыть, не весело протянул Валя и бросил на стол три мятых сторублёвки. Много. Заработай, явно издеваясь, предложил Друид. Прямо сейчас, уточнил Горбунов. Займи, пробормотал Шурик, пересчитывая набравшуюся мелочь. У кого? Галяк же у всех. А ломбард, подмигнуло ему Даша. Ха, было бы заложить, что? Китайцы гады без залога дают. Оторвался от стола осеня, выпил оставшуюся с последнего тоста водку и снова уронил голову на руки. Ну вот иди, займи, умник. Шаривший по карманам друид достал несколько маленьких золотых монеток непонятной чеканки. Не вернёшь вовремя и получится как в детском стешке. Вышел заяц на крыльцо. Сам не заметишь, как яйца в заклад оставишь. Да, Лёть, ты же Ветрицкого знаешь? На желтомазах работает чучок. Да ну и фиг с ним. Разговор о деньгах навёл меня на одну мысль. Слушайте, в конце декабря бой за звание чемпиона по боксу был. Кто кого сделал? Араб или Магометов? Никто не в курсе. Араб. Воля забрал бутылку у вернувшегося от бара Шурика и свернул пробку. Я тогда пролетел как фанера над этим вашим Парижем. Я удовлетворённо кивнул и взял вновь наполненный стакан. Ух, отрава. Эта порция сорокаградусная оказалась совершенно лишней, и сознание окончательно смазалось. События в непредсказуемом, рваном ритме замелькали мимо, изредка намертво врезаясь в память какими-то отрывочными эпизодами. Ну и прёт меня. Помню, песня орём, потом провал. Шурик и другие дерутся на руках. Провал. Адик меня что-то втирает, но слов разобрать уже не могу. Провал. Валя трясёт кого-то за грудки. Обрывок мысли. Пора валить. Провал. Кто-то принёс ещё водки. Провал. Исчезли Друид и Даша. Провал. Провал.